Русская песня. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Лето господние праздники печатается по тексту журнал Дон 1967 год номер 2. Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам. Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфоры, и вываливали из него груду парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повёртывали, закалывали на мне, припускали и отпускали на полвершочка. Я потел и вертелся. а за невыставленными еще рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками, и радостно голубело небо. Вторым и важным признаком весны-лето было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной, за маской и красками. Маляр приходил выставлять рамы, впущать весну и наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь, «Ну, и где у вас тут чего?» И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть за маску и сердито мурлыкать под нос. «Ех и темное лесо! Да и эх и темное!» Я старался узнать, что дальше. Но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояла палитура, плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал «А, эх, и в темном ле, да и в темный!» и пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо из-под лобья, он казался мне очень страшным. Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы. Так было дело. Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней на солнышке. Помурлыков про темный лес, где «Сытояло, ах да и сосенка», Маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крыш пускать монаха. Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел «И ах, и в тюменом ле!» Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. «Должно быть...» Было приятно ему, но он всё-таки не проснулся. Когда Васька предложил приняться за маляра как следует, и мы принялись таки. Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр легнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвёл маляру и щиколоток по зелёному браслету. а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки. Маляр сладко похрапывал. Должно быть от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я. Рыжий Красного спросил, «Чем ты бороду лучил?» Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, я на солнышке лежал, к верху бороду держал. Маляр заворочился и зевнул. Мы притихли, а он повернулся набок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и угрозил окунуть в ведёрко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал: "А ты не рви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Ну что, хозяйской краски извёл дура, да ещё ревёт". С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про тёмный лес, как срубили сосенку. Как угонали добра молодца в чуду дальнюю сыторонушку, хороша была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне, не про себя ли и пел ее. Пел еще песенки про темную ноченьку осеннюю, и про березоньку, и еще про поле чистое. Впервые тогда на крыше сеней почувствовал я неведомый мне до толи мир, тоски и раздолье. таящейся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного, мне народы, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир, и ласковой, и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то. Тогда-то... На ранней моей поре впервые быть может почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его и ласку и раздолье. Просто пришло оно и ласковало легло в душ. Потом я познал его крепость его и сладость. И всё узнаю его